Добрый день, спасибо. Приятно чувствовать себя звездой. Так, ну что ж, давайте сначала приведем с я в порядок еще раз. Все моменты недовольства прошлым, настоящим, будущим нужно отпустить. Прошу, начинайте. Так, значит, сначала немного теории. Я говорил о том, что раньше я лечил руками, причем иногда дистанционно, просто говоря, что пускай человек выздоровит, иногда потом, когда у меня это все стало исполняться, то есть я видел, что все мои желания исполняются. Я видел, что это с одной стороны очень опасно, а с другой стороны это можно использовать во благо. Я старался, у меня получалось. И чем э, легче мне было просто по желанию вылечить другого, тем больше я осознавал, насколько опасно опасны эти возможности, если я буду обижаться. И поэтому я перестал развивать этот талант и перешел на лечение руками, потому что если этот талант развит, нужно внутреннюю этику соблюдать. высочайшую, а я к этому не был готов. Я почувствовал, что мои способности меня убьют, если их б у д у развивать. Я начал лечить руками, а потом увидел, пошел кризис. Я понял, что я причину не лечу. Раковых я не мог вытянуть. у л у ч ш е н и е было все, но что-то мешало. Я понял, нужно выходить на причины. И в конце концов я отказался от лечения. Я понял, я имею право ч е л о в е к у только объяснять причину его заболевания. Меняться он должен сам. Понимание лечит. Я это увидел, когда я начал видеть тонкие структуры полей, связанные с судьбой и со здоровьем и характером. Я увидел, что простое объяснение дает гораздо больше, чем э, л ю б ы е н а к а ч и в а н и я руками. И вот тогда я пришел к выводу, что мировоззрение это очень и очень в а ж н о Не просто понимание, что ты там натворил, а вообще мировоззрение в целом. Наша вселенная расширяется. Расширяется она непрерывно. Это открыли достаточно давно, и тогда изменилась модель мира, но она до сих пор еще во многих аспектах остается статичной. Раньше Вселенная была застывшей, неподвижной и вечной. Материя вечна, говорили философы. После того, как обнаружено было красное смещение, начали думать и в конечном счете пришли к выводу: наблюдать, Вселенная расширяется. Что это означает? Это означает, что во Вселенную постоянно извне приходят новые порции энергии, пространства, времени и вещества, к о т о р ы е п о я в л я ю т с я из поля, то есть пространства. Это означает, что любой объект, который находится во Вселенной, постоянно получает энергию. И существованием любого объекта явля... условием главным является непрерывный энергообмен. Значит, если остановить поступающую энергию, то объект существовать не будет. Человек как объект вселенной существует по тем же принципам. Он должен постоянно получать энергию с тонкого плана. Физическая оболочка требует энергию внешнюю, материальную. а наша душа, наши самые тонкие структуры должны получать эту энергию. Если а, что это означает? Это означает, что мы, во-первых, получаем энергию, а во-вторых, ее направляем. Если мы ее направляем неправильно, тогда у нас будут проблемы, плыть до само разрушения. Поэтому наше мировоззрение, по большому счету, это есть ориентация потоков энергии в нашей душе и, соответственно, в теле. Когда у нас нет никакого мировоззрения, тогда работают инстинты. к За миллионы лет определенное отношение интуитивное к миру заведует распределением энергии. Когда мы развиваемся, начинаем думать, смотреть на мир и его оценивать, включается голова. Если голова думает неправильно и входит в конфликт с информацией, с извечными, так сказать, законами вселенной и с нашими инстинктами, тогда идет само разрушение, и это является благом. Для того, чтобы человек развивался, у него должно быть нормальное, правильное мировоззрение. Вот я об этом давным-давно г о в о р ю и сейчас сегодня мы на этой теме еще немножко остановимся. Пожалуйста, поднимите руку те, кто читали двенадцатую книгу. Большинство. Хорошо. Вселенная развивается. Энергия делится на два потока времени. Есть э, развитие, это всегда борьба противоположностей. Я говорил, что главный потенциал Вселенной – потенциал времени. Прошлое и будущее взаимодействуя между собой э, дают развитие. Именно разница потенциалов даёт энергию. Без времени не было бы энергии. Энергия – это то, что, так сказать, движется, трансформируется и так далее. Когда говорят о том, что говорили, что главное свойство материи – это движение. Э, Это неправильно с моей точки зрения. Главное свойство энергии – это движение, а если еще точнее, главное свойство времени – это два потенциала, и пока они есть, есть движение. А материя, вещество, является одним из аспектов временных, сказать, два потока времени в веществе взаимодействуют. Так вот, развитие – это единство и борьба противоположностей. Вы на лекциях были, вы наверное знаете. Мне хочется просто проверить. Значит, назовите мне противоположность, скажем так, белый цвет. Какая у него противоположность? ч е р н ы й да? Да или нет? ч е р н ы й Хорошо. А, назовите мне противоположность обиды. Прощение. Прощение. Назовите противоположность любви. Нет. Так, есть мнение, что ревность. Кто еще? Нет. Равнодушие. Кто еще? Нет. Что? Нет. Ненависть. Какие еще предложения? Нет. Не слышу. Нет. Так, несколько точек зрения. Поднимем руки, кто считает, что любви противоположность ревность. Так, немного. Поднимем руки те, кто считает, что любви противоположность ненависть. Так, это процентов 30. Поднимем руки те, кто считает, что любви нет противоположностей. Так, это 50 е с р е д и Так, а, противоположность ума. Идеотизм. Противоположность дьяволу. Так. Поднимите руки, кто считает, что противоположность дьяволу Бог. Так. В п р о ц е н т о в десять. А что может быть противоположностью? А? Но ну, это уже подкованные, я так понимаю. Это же слышал. Ну это рада. Значит, так чему говорю? Вот смотрите. Есть правила дорожного движения. Человек месяц учит эти правила, очень тщательно, очень внимательно. Запрещающие знаки, разрешающие, предписывающие, различные обозначения, информации и так далее. Человек в ы з у б р и л наизусть правила дорожного движения. Практически поездил. Так знает, как поворачивать, как тормозить. То есть в конечном счете он знает все правила дорожного движения на зубок. Скажите мне, в правилах дорожного движения написано, что нельзя ездить по встречной. Знак, что нельзя ездить по встречной, написан. В принципе только обгон, а знака этого нет. Объясняют, что нельзя ездить по встречной. Обычно не объясняют. Знаете почему? Потому что подразумевается это само собой, что повстречно ездить нельзя. Вот, а почему? Вот а, ребенку объясняют. Вот эта дорога, ее построили строители. Вот у этой дороги есть две полосы движения. По одной можно добраться до города, а по другой будешь ехать в обратную сторону. Вот эти две полосы движения идут в разные стороны. Если вы ехать навстречную, то можно погибнуть. Это знают даже дети. А вот потом начинается уже все остальное. Так вот, если человек блестяще выучил правила дорожного движения, но не знает, что п о в с т р е ч н о й ездить нельзя, он погибнет, хотя их тщательно разучил. В чем причина? Причина заключается в том, что он не знает иерархии правил. Сначала должна быть конкретная иерархия. Что нельзя делать, чтобы не погибнуть? Нельзя ездить п о в с т р е ч н о й нельзя ездить на красный свет, нельзя, сказать, нужно остановиться, когда пешеход вышел на дорогу. Это иерархия, а потом уже все остальное. Так вот, если у человека великолепно, сказать, великолепные знания он получил, но иерархии выше н е с о б л ю д а е т с я что самое лучшее для него? Его подсознание должно ему перекрыть возможность получить права. С ним что-то он должен заболеть. Он должен эти права терять. У него должна ломаться машина. И чем больше у него будет неприятностей, тем больше его шансы на выживание. Так вот, наши болезни часто вот так и выглядят. Если у нас неправильная стратегическая картина мира, то мы должны болеть, чтобы отсрочить свою смерть. Представьте другая картина. Альпинисты альпинистам дают график движения. Вот четкий маршрут для того, чтобы подняться на вершину. Все продумано идеально. И в одном месте маршрут идет там, где угол отрицательный, там пройти нельзя. Но все сделано, все рассчитано. Так вот для того, чтобы не погибнуть, альпинист должен себе у него должно что-то не сложиться с этим маршрутом. Он должен в начале испытывать проблемы и так далее. Чем больше будет неприятностей у него и болезней, тем больше шансов, что он не выйдет на эту стену, когда назад, скажем, уже сложно вернуться и не погибнет. То есть неправильные приоритеты стратегически выстроенные приводят к тому, что энергетика человека останавливается, он не должен развиваться, это для него опасно. Так вот, что получается: есть единство и борьба противоположностей, и Что этот закон гласит? Что единство и противоположности – это развитие с одной стороны, а с другой стороны противоположности едины, они переходят друг друга, и чем дальше идет развитие, тем больше они походят друг на друга, и в конечном счете происходит как бы их объединение, примирение, и появляется уже новая противоположность. То есть идет обобщение. вот этих вот конкурирующих моментов и это есть развитие. Так вот противоположности переходят друг друга. Это знает любой, т а к сказать философ со скамьи еще школьной. Если мы говорим, что любовь противоположность любви ненависть, тогда мы признаем, что любовь должна перейти в ненависть. Любит ненавидит, значит любит. То есть те люди к о т о р ы е считает, что у Люпи противоположность ненависть, не р а з р ы в н о Ненависть связывает с любовью. Все, это отрицательный угол, дальше не пройти. Что должен делать дальше этот человек? Если ненависть и любовь это одно и то же в разных проекциях, значит, а человек любой интуитивно чувствует, что ненависть убивает, значит нужно уменьшить свою ненависть, тогда будешь здоров. Подсознание работает автоматически, но чтобы уменьшить ненависть, нужно уменьшить и любовь. Этот человек. Дело в том, что голова работает в одном режиме, а подсознание совершенно в другом. Подсознание исполняется все. Любое желание в подсознании подлежит исполнению. В сознании мы сегодня хотим, завтра не хотим. В нашем подсознании, если мы обиделись, то это навсегда. Если мы чего-то хотим, то это в подсознании все, в принципе, навсегда. Там нет остановки. Чем дальше мы в по подсознание погружаемся, тем дольше крутится процесс. Самые глубинные моменты подсознания, они имеют возраст вселенной. Значит, что получается? Человек считает, что н е н а в и с т ь и любовь – это из п р о т и в о п о л о ж н о с т и и дальше любить он уже не сможет. для собственного выживания, потому что если он будет очень сильно любить, он будет очень сильно ненавидеть и убивать любимого человека и себя. Какой вывод? А вывод простой: наши неправильные представления о стратегических законах вселенной нас убивают каждую секунду или лишают сил в лучшем случае, потому что у любви не может быть противоположности. Вот когда любовь переходит в привязанность, когда божественная, сказать, уходит. И это трансформируется в человеческое. Вот тогда привязанность превращается в ненависть. Мы ненавидим тогда, когда рвутся наши связи, когда мы не можем принять разрушение связи. Привязанность р о ж д а е т ненависть. Привязанность переходит в ненависть. Ненависть показатель привязанности. Тот человек, который учит себя ненавидеть, он будет все более привязываться к тому. Той противоположности, которую ненавидит. Если нужно ненавидеть врагов, значит нужно обожествлять своих близких. Если ты обожествляешь, поклоняешься, безумно любишь своих близких, ты будешь заранее ненавидеть тех, кто им может причинить боль. Поэтому важно понимать, что противоположности переходят друг друга. Так вот, у любви противоположности быть не может. В Библии сказано, Бог есть любовь. Если у Бога есть противоположность дьяволу, значит дьявол переходит в Бога, а Бог переходит в дьявола. Можно после этого верить Бога? Сложно. У Бога противоположности быть не может. Так вот, дьявол это дорога, которая ведет от населенного пункта. Добро и зло. Добро, когда идешь к любви к Богу. Зло, когда уходишь от этого. но эти обе стороны дороги это и ь дорог а мы уходим от Бога чтобы понять чтобы у нас появилась воля и когда мы теряем божественную любовь уходим от нее мы начинаем распадаться погибать наша душа погибает и тогда у нас появляется личная воля чтобы устремиться к Богу мы уже сознательно устремляемся потому что любовь которая дана от предков к о т о р у ю мы имеем изначально которая для нас как воздух естественно мы ее не замечаем она в нас просто есть и у нас нет устремления к Богу потому что вроде бы у нас все есть устремление к Богу появляется когда мы его теряем поэтому как бы невольная потеря б о ж е с т в н о г о вселенная расширяется накапливает возможность счастья и чем больше у него этого счастья чем больше у него желаний энергии осуществления своих планов Тем сильнее он должен устремляться к Богу. Поэтому у дьявола, я говорил, есть противоположность. Это идиотизм. Дьявол – это поклонение сознанию. Поклонение сознанию должно перейти в его отсутствие, унижение сознания. А это есть дебил, сумасшедший. Вот альтернатива дьявола. Вот другая противоположность. У любви противоположности быть не может. У Творца противоположности быть не может, потому что противоположности существуют во времени. Одна переходит другую, одна перетекает другую. Это во времени и в пространстве. Творец присутствует в этой вселенной и за ее пределами. Поэтому, как только мы можем, начинаем Творца представлять, с альтернативой кому-то или еще кого-то добавляем кроме, кроме его воли еще какая-то может существовать возникает сразу же автоматическое замыкание во времени и пространстве и это уже язычество по сути дела в языческом представлении боги находятся здесь в этом мире во времени и пространстве духи превращаются в богов боги расширяются боги а в них а р е а л так сказать Контроля над ситуацией увеличивается, но это все во времени и пространстве. А раз так, значит, их поклонение, поклонение этим я з ы ч е с к и м богам – это поклонение времени и пространству, и значит зависимость от них. А дальше что? Дальше, чем выше энергия человека, тем, а, скажем так, опаснее ему поклоняться материальным объектам и даже не материальным, но которые являются только частью Вселенной. Вот этот момент очень важен. И те люди, которые его не понимают, они подсознательно закрывают для себя возможность развития и возможность любить в том числе. Если у любви нет альтернативы, если божественная любовь не может быть унижена, о с к в е р л е н а то тогда ее тормозить нельзя. Она должна просто повышаться. А когда есть противоположность, то тогда идет взаимодействие, то одно больше, то другое и так далее и так далее. Это моменты, это нюансы, но эти нюансы очень много значат. Хочу еще один момент сказать, рассказать, как вот эти нюансы мировоззренческие влияют на судьбы людей. У меня недавно был семинар в Одессе. Из Киева творческая группа приехала попросили разрешения снять, сказать ответить на вопросы почему о гибели теплохода адмирал Нахимов. Мне э т о было интересно по нескольким причинам. Во-первых, самая моя первая группа, которую я вел как экскурсовод в 72 году, она была с, с адмиралом Нахимовым. Потом где-то за неделю до гибели Нахимов выходил из Сочинского порта, и я его не узнал. Всегда з н а к о м о я ч е р т а н и я т у т какой-то корабль. Он ушел в Одессу, насколько понимаю, потом уже оттуда пришел н о в о р о с с и й с к и й и на выходе было столкновение. Так вот в гибели теплохода адмирал Нахимов было очень много мистических совпадений и Настолько н е с л у ч а й н о казалась его гибель, что возник вопрос о теракте. Почему? Потому что столкновение было непонятным совершенно. Потом в этот же день перегорел прожектор у пограничников, не освещалось море. То есть очень много было факторов, которые как бы подталкивали к гибели этот теплоход. Поэтому всерьез отрабатывали т е м у теракта. Но кроме этого были моменты просто необъяснимые. Теплоход капитана Петр в Вас... Тепло... капитан теплохода Петр Васю он странные вещи делал. Вот стоит капитан. д о с т о л к н о в е н и я о с т а ё т с я немного. Когда корабль выключает ход, два километра он идет не останавливаясь. Запас хода два километра. Если он выключает двигатель Это уже опасная ситуация. Если суда сближаются меньше двух километров, то нужно уже, с к а з а т ь принимать экстраординарные меры. Так вот капитан смотрит на приборы, которые врут, и не поднимает взгляда, просто в стекло вперед не смотрит. И сам капитан говорил: "Я как привязанный смотрел на приборы и не мог поднять головы. Когда он поднял, был уже меньше километра." Столкновение остановить было уже невозможно. То есть опытные люди, но ряд моментов был совершенно необъяснимы, из точки зрения человеческой логики, из точки зрения, э, сказать, но ну просто многих традиций с у д о в ж д е н и й Как я это объяснял? А я Руководитель группы э, сказал, что я на этот вопрос отвечу. Я отвечал на него на семинаре. Там я несколько по-другому отвечал, но я о б ъ я с н ю в а м саму схему. Вот смотрите, у каждого человека есть э, подсознательная система целей, к которой он стремится. Если эта система целей стратегическая, неверна, он должен тормозиться, как альпинист или как водитель, который не не знает иерархию правил дорожного движения. Если эта система целей ущербна, то человек, который исповедует, должен погибнуть. Вот, скажем, западная цивилизация сейчас говорит, что поклонение, б л а г о п о л у ч и ю стабильность, секс, ну и все остальное – это есть высшая цель человека. То есть как бы все это практически объявляется всенародно. То есть стратегическая система целей, которая сейчас существует в западном обществе, она убивает. Мы это видим. Процесс это т идет уже в полный рост. А, как это выглядит в случае с отдельной группой людей? А выглядит это так. Адмирал Нахимов был исключительно талантливым флотоводцем. У него, сказать, он без поражений шел. Все ему удавалось и все шло великолепно. А потом во время войны с Турцией, поскольку огромное количество подошло, превосходящие были силы, нужно было затопить корабли у входа в Севастополь. И всю эскадру дали приказ утопить. Так вот адмирал Нахимов, который привык, что его желание исполняется, что он управляет ситуацией. Друг увидел, как гибнет его детище, и все, с чем он связал ы в свою судьбу, он этого не перенес. И когда шел бой на Сапун горе, он во всем, с к а а т ь адмиральском облачении поднялся и стал на к р а о к о п а Поднялся для того, чтобы его убили. И его убили, потому что, так с к а з а т ь увидели, что это в ы с о к и тщетны. То есть это было самоубийство, по сути дела. Так вот, именем самоубийцы называют корабль, и название корабля несет в себе информацию и дает скрытую цель существованию корабля и тех людей, которые на нем находятся. Это как программа подсознательная. Значит, у всех кораблей, названных именем адмирал Нахимов должны быть проблемы, аварии, поломки и гибель. Так вот я прочитал статью около года назад, где говорилось, просто подняли статистику по всем кораблям, которые были названы адмирал Нахимов, практически ни одного не было серьезных аварий, поломок и так далее. После этого перестали называть. То есть имя человека, его Через, в имени и ь к р и т э сенсия судьбы человека и его внутренняя ориентация. Поэтому его имя притягивало людей, у которых было внутреннее нежелание жить, у которых было недовольство судьбой. И когда их масса превысила критическую, сама ситуация стала подтягиваться к этому, к с а м о у ничтожению. Я говорил о том, что когда большая группа людей не хочет жить, включается программа самоуничтожения. Тогда может быть ситуация вплоть до землетрясения. Оказывается, в районе гибели адмирала Нахимова и по времени и по месту было землетрясение на Черном море. Я сказал руководителю группы, что те люди, которые будут заниматься расследованием, Того, что произошло с теплоходом адмирал Нахимов, рискуют погибнуть, потому что они входят в сферу самоуничтожения, которую нёс этот корабль. И мне руководитель группы рассказывает: я сам чуть не погиб, когда мы в, в начале 8 0 м шестом они погибли, в начале 9 0 я н ы х он говорит, мы исследовали адмирал Нахимова, я спускался и с подводной камеры снимал, она весит 30 килограмм. Мне сказали, что она 150 метров выдерживает. Опутился с там на 30-40 метров, лопнуло стекло, камера стала тянуть вниз, и а он первый раз привязал себя цепочкой или чем. -то. Он не мог отстегнуться от камеры. Он, так сказать, понимал, что скоро погибнет. Случайно водолазы спасли. Те люди, которые принимали участие в расследовании, тоже погибали. Непонятно. Некоторые зверски были убиты. Отсюда версия, что вероятно был это теракт, и до сих пор как-то что-то идет. То есть есть концепция у корабля. Если в этой концепции есть агрессия к любви к Богу, есть есть программа с а м о н и ч т о ж е н и я то она притягивает к себе проблемы. Есть концепция у государства. К сожалению, концепция современных западных государств весьма и весьма плачевная, особенно у Америки. Это может говорить только об одном. Проблемы могут быть не только на политическом, экономическом и военном уровне, они могут быть на уровне катаклизмов. И те ураганы, которые сейчас проходят у побережья Америки, именно там где самые благополучные районы, где жаркие, где все отдыхают американцы. Это уже знак, потому что для Земли гораздо опаснее не боль и смерть человека, а его радость, потому что именно во время радости человек зацепляется и становится максимально агрессивен, привязка увеличивается. Поэтому именно после Пасхи-Рождественской западной катаклизмы были и в Таиланде, и в Париже, и во многих других местах. То есть люди своей энергетикой начинают влиять на планету. И с а м о е о п а с н о е для планеты это радость несовершенного человека. Еще одну историю расскажу. Мне недавно, не так давно, обратился один э, бизнесмен. о н г о о в р и т вы знаете, происходит странная вещь. Я не могу понять, чем дело. Я говорю, ну давайте, если сказать вещь необычная, с удовольствием посмотрю. о н г е т у меня есть э, собака. Кажется, тот самый азиат огромная собака, которая никогда в жизни никого не боялась. То есть собака совершенно бесстрашная. На нее просто напасть никакая, сказать никакая другая собака не может. Но она огромная и очень сильная. И вот он говорит, никогда она ничего не боялась. Последние полгода она начинает бояться всего. Неожиданный шорох, она испуганная начинает с жаться. Он говорит, с ней что-то происходит вообще непонятное, с ней ничего не изменилось, ничего не произошло, но у нее панический постоянный страх. И говорит, меня настолько это просто выводит из себя, что я, я чувствую, что т о оно совершенно экстраординарное. Я говорю, давайте рассуждать логически. Животное обладает обостренным чутьем. Если у собаки появляется страх и паника, значит у нее что-то очень неблагополучно в состоянии или рядом с ней. Давайте посмотрим. Я начинаю смотреть собаку и говорю: вы знаете, на тонком плане я вот п о г о в о р и с вами, я бы сказал, вокруг вас есть опасность, собака в е чувствует. Сейчас я посмотрев, говорю совершенно другое и одновременно то же самое. Вокруг вас есть опасность. Но причина этой опасности в вас. У вас два-три года назад были очень большие неприятности по судьбе. Он говорит, да были. У вас было о г р о м н а я ненависть, осуждение, обида к людям, которые, через которые пришла эта неприятность, и потом шло недовольство с и л ь н е й ш е й судьбой. Он говорит, было. Я говорю, вы разрушили себе будущее. У вас нет будущего, а это переходит к вашей собаке, к а к ребенку. Дети это наше будущее. У собаки уходит энергия. Дело в том, что из будущего к нам постоянно течет энергия. Если у нас будущее закрывается, энергия перестает течь. Ручеек идет. У собаки нет энергии. Когда у человека много энергии, он направляет о к р у ж а ю щ и м миром. Когда энергии мало Он не может упрать. Главное управление идет не внешнее, а внутреннее на уровне эмоций, на уровне энергетики. Так вот, у вашей собаки была очень сильная энергетика, потому что мышечная сила вторична, п е р в у ю о ч е р е д ь энергия идет изнутри. Ваша собака совершенно спокойно контролировала ситуацию. У н е й сейчас осталась одна десятая, у н е й будущего нет. Она чувствует, что она умрет от, от просто от щелчка, потому что защищается человек энергии. Поэтому у нее появляется страх. Она не может со страхом справиться, но что она видит, что чувствует? Контроль над ситуацией пропал полностью. Она зависима от мира. У нее нет сил. К ней идет ее смерть. Он говорит: а что делать? Я говорю: принять свою судьбу. Всегда есть такой вопрос: вот все принимай и ничего не делай. Вот недавно съехал я в машине со своими знакомыми. Они говорят: вот мы прочитали книги и мы, скажите, поняли простую одну вещь: сначала прими, потом защищайся. Я говорю: все правильно. Когда вы принимаете внутреннюю ситуацию и свою судьбу, это означает, что вы принимаете волю вселенной, волю Творца ее. И так, когда вы внутренне ее принимаете, а снаружи вы защищаетесь, то вы защищаетесь от поверхностной ситуации. Она л о к а л ь н а она крошечная. Но если вы в н у т р е н н е вашими чувствами сопротивляетесь, то вы сопротивляетесь всей вселенной, потому что на уровне тела мы крошечные, на уровне чувств, на уровне сознания мы огромные, а на уровне наших глубинных чувств мы занимаем всю вселенную. Поэтому бороться со вселенной бесполезно. Значит, если вы не принимаете внутреннюю ситуацию, то вы не усму... вам не позволят с ней бороться на внешнем уровне. То есть на внешнем уровне борется только тот, и жестко может отвечать, кто внутри ситуацию принимает. То есть д о б р о д у ш н Так вот, я объяснял им: нужно принять свою судьбу и нужно бороться снаружи. Нужно понимать, что если у вас проблемы, неприятности, причина в вас, это вам свыше н а п о м и н а ю т У вас неправильно пошла энергия и вас отрывают от того, к чему вы привязаны. Это первый случай. Проходит некоторое время, и его приятель подходит ко мне и говорит: "Вы знаете, у меня есть интересный случай". Я говорю: "Ну давайте". Кстати, насчет интересных случаев, я писал в твоей книжке, что я плавал на теплоходе Анна Каренина. У меня был контракт с пароходством. Так вы знаете, я почувствовал, как и м я с о в п а д а е т Мне каюту дали на носу корабля, люкс. Но, наверное, это тоже было со мной связано. Зацепка у меня была приличная, за эти комфортабельные апартаменты, потому что, но я человек счастливый, поэтому с одной стороны выжил, а с другой стороны рихтовка идет сразу. Как у меня эта рихтовка происходила? Мне с барского плеча дали возможность в президентской каюте поехать, но за неделю до этого утонул паром Эстонии, а когда мы вышли В Киль, в Германии. В эту ночь был шторм, 10 баллов. Вот метров тридцать летит каюта вверх, а потом вниз, и так всю ночь. Я вышел зеленый. Меня стошнило один раз в жизни, вот в этом люксе. И потом мне нужно было читать лекцию ком э команде, и причем э этот э паром, а тем более у парома нос тупой, и когда Гигантские волны с размаху бьют, а нос вот тогда я слышал, как стонет железо. Я думал, что это писатели сочинили. Корабль стонал. Вот идет т а к о м-м-м-м. я думаю, выдержит или нет. И вот так всю ночь. Вы знаете, это очень способствовало моему становлению, как, сказать, как д и а г н о с то и понимание того, что нужно отрешаться от всего, очень помогает. Мне, кстати, мне недавно я был вот в Одессе был семинар и там одна женщина рассказывала говорит в среднем на каждом корабле где-то 30 процентов полных атеистов где-то процентов 50 верующих и 20 колеблющихся там язычники еще кто-то и так далее когда шторм серьезный 100 процентов на колени господи пронеси спаси и так далее Шторм прошел опять, 30% а т процентов атеистов и так далее. Так вот я был верующим в ту ночь как никогда. Так вот мне потом рассказывал капитан, н как бы это информация женская для личного пользования. У парома есть сначала не было, а потом сделали стабилизаторы. У Анны Карениной во время шторма один стабилизатор вышел, а второй заклинил. Все, шторм было все. Для корабля это было гибельным. Капитан э, сумел принять единственное правильное решение. Там есть остров г о г л а н д Он ушел за него и остановился. То есть нарушил маршрут. В принципе, не должен был делать. И это спасло корабль. Так вот после э, этой качки у меня на следующий день была лекция перед командой Анны к а р е н и н й И м н е спросили: связано ли имя корабля, как связано имя корабля с его судьбой? Я хотел им сказать правду. Но я говорю, вы знаете, имя корабля это определенные т е н д е н ц и я Давайте подумаем, почему погибла Анна Каренина? Как вы считаете? Вот вы как считаете? Но если там есть и поклонение любимому человеку. То есть поклонение страсти и, э, сказать, обиды и прочее. Но если подытожить в общем плане, я особо не читал, я не люблю читать трагедии. В конце концов должна победить любовь. Ваня Каренина любовь не победил. То если победила, то через смерть. Но все равно писатель должен показать, как побеждает любовь, даже если есть смерть. Это называется т р а г е д и й А Анна Каренина там я считаю не трагедия. А просто хроника самоубийства — это уголовное дело. А я уголовные дела читать не люблю. Вот искусство от уголовного дела отличается тем, что оно показывает, как побеждает божественная воля. А Бог — это любовь, значит, должна победить любовь. Если не сумел показать, как любовь побеждает, не надо писать. Так вот Анна Каренина — это женщина, которая не приняла своей судьбы, поэтому легла под поезд. Вот ситуация. Так вот, я присутствующим на корабле объяснял п р и ч и н а смерти Анна Каренина и самоубийство. Это недовольство судьбой. Значит, если вы будете постоянно недоволен судьбой, что мало платят, что жизнь не сложилась, что корабль вроде бы хороший, но не, не такой хороший, как могли бы сказать получить, то могут быть проблемы. Но если внутренне вы гармоничные, то тогда э, имя. которая вас тянет на дно, оно, т а к с к а з а т ь вы будете всплывать, а имя вас будет топить, поэтому в конечном счете будете б о л т а т ь с я посередине. Ну, вот в общем плане я так объяснил, ну и потом этот корабль продали назад в Швецию, сменили имя, я этому очень порадовался. Так вот насчет бизнесмена, подошел второй бизнесмен, говорит, у меня есть тоже, мне тут говорят, вы интересуетесь интересными историями, я говорю, да, давайте с м о т р и м У меня погибают поросята. м г о в о р и это очень интересно, давайте изучаем. Я говорю, что там происходит? А он говорит, происходит странная картина. Я выпил, выписал поросят из Вьетнама. Они очень быстро растут, они дают, с к а а т ь большой приплод и, с к а а т ь прибавляют. Все прекрасно. И причем они как ручные, они, с к а а т ь так быстро привыкают человеку. В общем, все идеально. Я говорю, что? с к а а е ь недавно они начали умирать. Я говорю, ну бывает же. Он говорит, нет. Вот обычные наши поросята не умирают, эти умирают. Я говорю, ну, наверное, все-таки завезенная климатизация. Он говорит, ничего подобного. Ветеринары пытались понять. Вот с м о т р и т е Для того, чтобы умереть, животное болеет, э, сказать худеет, там сказать покрывается, э, сказать кожа у него болеет, ну и так далее, и так далее. Эти толстенькие, розовые. Бегает в е с е л я т с я Вот представьте, бежит поросеночек, но ну просто гораздо лучше, чем все выглядит. Подбегает кормушки с е д о й упал и умер. То есть без всяких видимых причин. Я говорю, вот это интересно. Думаю, п о р о с я н о к смотрите, или хозяин. А сил у меня тогда не было. Говорю, ну п о р о с я н о к я сейчас смотреть не буду, смотреть не буду. Давайте я посмотрю вас. Я его посмотрел, и все сразу стало ясно. Я говорю, вы постоянно недовольны судьбой. н у а ч т о быть довольным, с е р е б р е н с к о й То п о м е т одно, то другое, то там неудача. Я говорю, я вам расскажу, в чём дело. Что такое ваша судьба? Ваша судьба — это ваша жизнь. Что мы называем судьбой? Это наша жизнь. Вчера, сегодня, завтра. Если вы недовольны судьбой, то на внешнем уровне, на сознании, это просто недовольство. А на подсознании всё, чем вы недовольны, должно быть уничтожено. Если вы недовольны вашей жизнью, ваша жизнь должна умереть вместе с вами, правда? Так вот, острое недовольство судьбой — это есть самоубийство. Поэтому человек, который говорит: «Эх, вот раньше была жизнь», — это потенциальное самоубийство. Человек, который говорит: «Да что это за жизнь?» — в том же адресе. Тот, кто говорит: «Да разве будет хорошая жизнь в этой стране?» — идет по тому же. То есть, что получается? Мы не представляем, насколько, какую мощь имеют наши подсознательные эмоции. Я еще давным-давно, когда смотрел смерть людей без видимых причин, сказать, я выдвинул гипотезу, что у человека есть тело не только во времени, но в пространстве, но и во времени. Ведь это временное тело можно уменьшать, можно от своего будущего откусывать, кромсать куски. И тогда Если оно плавненько уменьшается в будущее, то человек начинает, у него снижается иммунитет, он болеет и умирает. А если он резко обрубился будущее, то он доходит до какой-то точки и умирает. Я говорю: так вот время е д и н о на тонком плане нет прошлого, настоящего будущего. Это наше тело определяет, что вот про было прошло, вот сейчас я сижу здесь настоящее, а вот уйду со сцены, будет там будущее. Когда нет тела, нет этих понятий. Прошлое, настоящее, будущее едины. И даже два потока времени, идущие на тонком плане, они совершенно едины. Единство и борьба противоположностей. Что это означает? Это означает, что если вы недовольны вашим прошлым, то вы убиваете свое будущее. Если вы недовольны вашим настоящим, вы убиваете и прошлое, и будущее в конечном счете. Поэтому Чем верующий человек отличается от неверующего? Верующий человек чувствует высшую волю во всем. Он чувствует, что она неизмеримо выше и мудрее его, и он ее принимает абсолютно. Молитва, главная молитва, которую дал Иисус Христос, отче наш, начинается: Да исполнится воля Твоя. Принятие воли Творца. Без этого верующего человека не может быть. Многие называют себя верующими недовольны ситуацией, которая была, есть или которая может произойти. Это есть форма агрессии к Богу одна из самых сильных. И вот я этому человеку объяснял: вы были настолько недовольны тем, что произошло, взрывно, жестко, что вы просто себя начали отрезать будущее. Ваша энергетика переходит на поросят, тем более они, так сказать, привыкают и прочее. И вот вы видите, что произойдет с вами через некоторое время. Через некоторое время у вас должна быть смерть с видимыми или невидимыми причинами. Он говорит, выжить можно? Я говорю, можно. Я говорю, снимите недовольство судьбой, примите ситуацию как д а н н у свыше и сохраните любовь и почувствуйте, что любая ситуация всегда работает на вас, только вы это есть любовь. Вы сначала любовь, а потом вы душа, дух или тело. И любая ситуация работает на ваше истинное я сначала, а на ваше вторичное я потом. Любовь Богу для тела бывает невыгодна. Поймите это и не будете этого. Для души выгодно. о г говорит, можно я вам позвоню и узнаю, как у меня дела. Я говорю, вы знаете, не надо звонить. Вы меняетесь, а контролировать, если еще как у дела, я вас должен хвалить или ругать? Я вам объяснил все, я сейчас говорю, вы знаете, я раньше говорю, вот посмотрю, как, я считаю вполне достаточная информация, поэтому звонить мне не надо. Прошло два месяца, и вот мне один, я встречаюсь с одним приятелем, он говорит, кстати, вот насчет нашего общего знакомого, у него перед п о р о с я т а перестали умирать. Я говорю, значит, и он поживет. То есть вот ситуация. Так вот мы все знаем несколько тысяч лет уже, что на судьбу нельзя обижаться. Притча об е д н о м Иове. Знаете самое тяжелое вообще, что может быть, когда считаешь, что тебя Бог любит и вроде бы ты не виноват перед Богом, а Бог начинает у тебя все отнимать. Вот это самая большая провокация, чтобы обижаться на судьбу. Так вот притча о бедном Иове, данная в Ветхом Завете, нужна для того, это как иммун, иммуни, э, э, э, иммунная прививка, для того, чтобы человек в ни в каких ситуациях никогда не обижался на судьбу. Ибо обида на судьбу – это есть неприятие Божественной воли, это есть непонимание того, что любая ситуация направлена на развитие нашей любви Божественной. Это в конечном счете самоубийство. Так вот, человек говорит: я верующий. Он пытается прощать, и он недоволен своей судьбой или ситуацией. Все, не будет работа, т ь молитва. Как может работать обращение к Богу, когда мы Бога ненавидим и не принимаем Его волю? Одно исключает другое. Так вот, одно из, один из главных моментов: если мы хотим обращаться к Богу, у нас не должно быть к нему ненависти. Что такое ненависть, что такое агрессия? Агрессия – это форма защиты и управления ситуацией. Это первобытные, примитивные формы защиты и управления, даже не первобытные на уровне амебы. Но чем мы более развиты и чем больше, охва... чем интенсивнее работает наша энергия, тем ближе мы должны подойти к элементарной, простой истине. Бог не управляет. Вселенной через н е навести обиду. Бог управляет вселенной через любовь. Боль, разрушение, потеря и любовь в первую очередь. Без боли, потери, разрушения невозможно и з м е н е н и я невозможно отрешение от того, к чему мы прирастаем. Поэтому любовь и боль должны всегда быть рядом. Но если любви меньше, боль может быть непереносимой. значит, если мы не умеем перенести боль, нужно увеличивать устремление к Богу и к любви, и тогда боль становится даже приятной, как у спортсмена, у которого болят м ы т с я Все зависит от того, насколько мы умеем любить. Именно количество любви в душе определяет, переносим мы боль или нет. То есть я говорю о каких-то стратегических моментах, непонимание которых перекрывает возможность ч е л о в е к у измениться. Вот последнее время мне все чаще л записки, прочитали все книги. Что-то мешает? Вот я объясняю, что мешает. Вот сейчас в зале сидят люди достаточно подготовленные, прочитавшие много книг, и я думаю не первый раз а, пришедшие ко мне на выступление. И тем не менее 30 процентов сказали, что у любви есть, скажем, противоположность ненависти. Что говорить о других людях? А к а к о й энергетика? То есть тогда, когда нужно будет с е большое большое количество энергии, они его просто никогда не получат. Они не готовы к ней. Энергия приходит через любовь. А у нас вместе с любовью вспыхнет не н а в и с т ь мы просто умрем, когда придет большая энергия. Еще приведу пример. Я сейчас пытаюсь как бы истории рассказывать. Почему? Потому что в любой истории есть движение, значит есть эмоция. А там где есть э м о ц и и там есть более глубинное понимание. Если я вам просто одну мысль скажу, вам э т у мысль нужно будет на улице обкатать, в магазине, в подворотне дома, и тогда вы ее почувствуете и поймете. Но на самом деле мы думаем чувствами. А когда идет история, вам легче понять, что я говорю. Так вот, вот представьте сказку. Однажды правитель, это сегодня придумал, ночью. Однажды правитель прочитал какую-то, скажем, древнюю книгу. И там было написано, что он может увидеть все свое царство за три секунды, и что это возможно, и что это было с каким-то уже его предком, который нашел бутылку, там был джин, и он джину повелел, что он хочет за три секунды обозреть все свое царство, и тот сделал, и после этого все пошло на лад, и правитель был счастливым, потому что как бы увидел все сразу. И вот эта мысль правителя не давала покоя. И он долго, так сказать, ходил, искал, давал поручения. Вот однажды, так сказать, рыбак говорит, привели к нему рыбака, и он говорит, вы знаете, нашел бутылку, есть подозрение, что там джин. Он говорит, ну давай сюда. Берет он эту бутылку, открывает, а там джин. И он говорит, у меня есть одно желание, я хочу видеть свое царство за три секунды. Тот говорит, если я тебя с такой с к о р о с т ь ю пронесу через все царство, ты умрешь. Он говорит, уже у меня был правитель пред, и он это сделал и не умер. Давай исполняй. Джин говорит, хорошо, как хочешь, так и сделай. И за три секунды он все царство с к а т и г обнес о и правитель умер, потому что не выдержал перегрузок. Скорость была слишком большой. Какой вывод? Как вы мне сказать? В чем смысл этой с к а з к и Тренироваться это хорошо. Так вот, для того чтобы видеть все царство, нужно было не с большой скоростью его объезжать, а нужно было подняться над ним и сверху увидеть все царство. Стратегически неправильный был вариант выбран. Все царство можно увидеть, но сверху. А чтобы его увидеть снизу, это смертельно. Вы понимаете, к чему я клоню или нет? Объясню. Человек молится Богу. Если человек выходит на прямой контакт с Творцом Вселенной, он в этот момент должен увидеть всю Вселенную. Он должен отстраниться, значит, от всего, с чем он связан. Иначе его просто порвёт сразу. Поэтому общение человека с Богом смертельно. Поэтому, если мы прочитаем Ветхий Завет, ведь, понятие в Библии случайного не бывает, там есть во всем высший смысл. Моисей говорит: Пускай никто не подходит к горе, п о т что о м у все погибнут просто прикосновение к Божеству. Чтобы выжили, нужно минимум три дня не общаться с женами. А знаете почему? Потому что высшее счастье во вселенной это любовь Богу, а человек часто любовь Богу меняет, потому что считает, что самое высшее удовольствие это есть сексуальное удовольствие, высшее наслаждение. В человеческом аспекте это именно так. Так вот, многие начинают молиться Богу, вот на Западе многие молятся Богу, все нормально. А потому что на самом деле молитва Богу не происходит. А вот когда человек реально пытается молиться Богу, он часто болеет и умирает. И Мне задали вопрос: вот вы там писали в книжке, что люди, монахи, которые молились, сходили с ума часто. И не особенно в книгах сообщается о тех, так иногда, о тех проблемах, которые бывают у тех, кто постоянно молится Богу. А проблема бывает о г р о м н ы е Это называют бесы искушают. Что происходит на самом деле? Чем сильнее мы устремляемся к Богу, тем сильнее мы должны отрешаться от всего. Если же мы не отрешаемся, тогда устремление к Богу приводит к принудительному отрыву от наших привязанностей, которые выглядят как болезнь, несчастье или смерть. Какой вывод? Перед молитвой надо поститься, простить. отпустить все, отпустить проблемы, мечты, надежды, сожаления, дела. И вот если мы в этом состоянии, тогда можно обращаться к Богу. Что делает практически сейчас каждый верующий в промежутке, в попыхах, в торопях? Почему в Ветхом Завете и одна из главных заповедей не десять их, а больше было? ч т и субботу, чтобы отрешиться от всех дел, иначе молитва Богу будет бутафорской, липовой. Так вот я замечал у многих пациентов, когда я говорю: "Приводите себя в порядок", они начинают молиться, и у них начинается заболевание. Мне многие говорят: "Я почитала книги". Поняла, так сказать, начинала меняться, и тут же у меня начинается болеть, все, начинают болеть все родственники. Я говорю, понимаете, это я здесь, это не по моей воле. Информация у меня просто точно выстроена, и автоматически начинается чистка. Если вы хотите прийти Богу, вы должны отрешиться. А ваши родственники зубами привязаны, их отрывают. Все. Это помощь, помощь душе. Но чем сильнее человек привязан, д чем упорствует своих привязанность, тем больше проблем. Так вот многие, прочитав книги, решили, что помолился и будешь здоров, а то, что нужно преодолевать, привязанность к человеческому. преодолевать притяжение человеческого счастья. Никто часто и думать не хочет. А п о т о м удивляется, почему его молитва не работает? В лучшем случае она не будет работать. Для для т е л а в лучшем случае. Вообще в лучшем случае она заработает, и тогда человек поймет, что такое обращение к Богу. Если мы не можем отрешаться, наша молитва бесплатна. И вот последнее время я все чаще, поскольку я все дальше иду в своих исследованиях. Я все чаще слышу одно: перед семинаром мне все с восторгом пишут: так скрутило, это скрутило, и так и с я Я я я как раз сидел в Одессе и думал: все сильнее крутит и крутит. Что будет дальше? Потом подумал: н у значит нужно все-таки больше, наверное, отрешаться и больше где-то думать о себе, о своей душе. Мне вот недавно тут очень интересная история. Дев, мать читает мои книги в Нью-Йорке. Девочка начинает себя вообще вести потрясающе. Она, она, она ведет себя как взрослый мудрый человек. И у, э, вчера я говорил женщина из Нью-Йорка. Она говорит: вот эта дама, у которой ребенок потрясающий, она последнее время не может есть. Совершенно не может есть. Только кашу. Чуть-чуть что-то другое ее п р о н о с и т Уже к врачам шла. Обследовали. Все чисто, все идеально. Игра идет нормальный процесс, идет процесс отрешения и познания Божественного. Сейчас вообще все меньше стали есть, значит, наша душа устремляется к Богу, чисто, чтобы выжить. Так это к чему? К тому, что мы часто молимся, отрешиться перед этим забываем или не успеваем, и об том удивляемся, почему у нас ничего не получается. Потому что измениться можно, когда есть в душе любовь. Любовь дает ту энергию, которая позволяет нам измениться, а не разрушиться. А чтобы в душе была любовь, мы ее получаем только от Творца. А чтобы прикоснуться хотя бы чуть-чуть к Творцу в какой-то в его даже в н е ш н е м проявлении, мы должны отрешиться реально от всего. А вот об этом мы как правило и не думаем. Ни сказать от своих денег, ни от своих проблем, ни от своих болезней, забот и так далее и так далее. Поэтому я вам предлагаю еще раз привести себя в порядок, пройти. Но перед этим отрешитесь от всего. Сначала отрешитесь от ваших просто забот и проблем в прошлом, настоящем и будущем. Потом отрешитесь от того, что вас привязывает п р о б л е м а м Это обиды, сожаления, недовольство, страхи. Уныние. Потом о т р е ш и т е с ь от всего того, что дает глубинную привязанность. Это как только мы чувство любви в душе подавляем, начинается поклонение этому миру. Вот эти три стадии, пожалуйста, пройдите, прошу. Маленькое замечание. Итак, первый момент понятен: нужно отодвинуть все свои дела, проблемы, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, отрешиться. Второй момент – это отрешиться от эмоций, которые нас связывают с этим: сожаления, обиды и так далее. И так далее. Третий а далее. к т момент – убрать все то, что мешает любви больше всего. Остановимся на третьем. Но что здесь, я думаю, недостаточно многим все ясно. Пожалуйста, назовите мне Три самых главных эмоций, которые мешают нам о щ у т и т ь любовь. Я об этом уже говорил на лекциях и на семинарах. То есть модель очень простая. Вспомним Иисуса Христа. Он должен встретиться с Богом. Человеческое в нем должно протестовать. Протестует тело, дух и душа. Протест тела как выражается? Разрушение тела, страх за жизнь. Разрушение духа – это категоричность, раздражительность, превосходство с у ж д е н и я Это тоже проявлялось. Последняя эмоция какая была? Уныние на кресте, на кого ты меня оставил. Значит, вывод простой: уныние это самая глубинная самая опасная для любви эмоция. Вот ощущение, что Бог тебя любит, это самая высшая защита в мире. Это тема защищенности души. Чтобы ощутить Бога, чтобы ощутить Творца, мы должны пройти через разрушение всех функций. вещества, пространства и времени. Вещество это наше тело, пространство это наш дух, и время это наша душа. Мы должны пройти разрушение всего. И естественно, тяжелее всего сопротивляется то, что является самой древней структурой и самой мощной м а с ш т а б ы Тело разрушается у нас периодически. Дух существует, сознание существует после смерти, но оно тоже разрушается. Вот т душа своих глубинных моментах. Она практически вечна, потому что она выходит из Творца. То есть жизнь появилась с момента возникновения Вселенной. Значит, разрушение души в этом мире временном должно давать самую большую боль и неприемлемость краха души идет как уныние. Так вот самую большую защищенность, защищенность тела понятно, мы можем преодолеть. Защищенность духа п р е д а т е л ь с т в о несправедливость, крах идеалов, надежд. Неимоверно тяжелее преодолеть. А тогда, когда от тебя отворачивается любимый человек, это есть крах защищенности души. А когда тебе кажется, что Бог тебя не любит или покинул, это крах защищенности души в высшем аспекте, потому что душа питается божественной энергией. И когда человек считает, что Бог от него отвернулся, значит он поклоняется энергии, а не любви. Любовь рождает энергию. Если у, у нас не хватает энергии и мы начинаем унывать, это означает, что для нас энергия важнее любви, вторичнее важнее первичного. Поэтому одна из самых опасных эмоций и не то, что опасна, а тяжелее преодолеваемых, это плохие мысли о себе, это не, не понимание того, что Бог непрерывно нас, нам дает энергию любви. Хотя может отнять все последующие энергии. Это не понимание того, что чувство любви к Богу не должно никогда заслоняться ни унынием, ни осуждением, ни страхом. Момент очень важный. Почему я это говорю? Я сейчас начал заниматься книгой "Первый человек будущего". Вот где-то написал, наверное, уже больше половины книги, которая называется, будет называться «Первый шаг в будущем». И я именно в аспекте будущего сейчас смотрю многое. Почему? Потому что, судя по тому, что все говорят, и сновидящие и так далее, и так далее, где-то ближайший отрезок 10-15 лет нам нужно совершить переход другое состояние, он будет достаточно мучительным для многих. И готовы к этому переходу будут те люди, у которых будет много энергии, она идет из любви. Люди, не умеющие любить, н и ж и з н е с п о с о б н ы Так вот, я именно в аспекте будущего смотрел, последнее время смотрю, диагностирую, какой у человека запас будущего. Если запаса нет, вопросов т а к с к а з а т ь тоже нет. То есть его времено, временное тело оно сократилось. И какие бы таблетки не давали, и какие бы целители не лечили этого человека, он не жилец. Как увеличить свое временное тело? Как увеличить свой запас будущего? Я начал это смотреть. Оказывается, то, что мы называем духом и душой, это сверхтонкие планы, а будущее это есть реальность и это есть тонкие планы. Значит, если у нас есть агрессия к будущему, его у нас не будет. Поэтому человек, который не может принять краха духа и души, к ним привязан и к ним будет агрессия. Значит, умение сохранить любовь тогда, когда рушится понятие справедливости, надежд и идеалов, умение сохранить любовь, когда то, что называется плюнули в душу и отвернулся любимый человек, это умение выжить в ближайшем будущем. Раньше это было роскошью, сейчас это уже необходимость. Через некоторое время уже об этом не будет разговора. Мне сейчас становится все тяжелее после каждого выступления. У меня такое чувство, что скоро мне просто, как бы, почему-то нельзя будет выступать. Наверное, информации достаточно, но пока еще, вот я, ну, видите, в н о с говорю. У меня после одесского семинара был сильнейший насмор. Мы на этом еще об этом поговорим. Так вот, как бы, судя по всему, н а с т у п а л о кстати, там индийские г у р у есть. Я так слушаю, как коллеги работают. Вот там один гуру сказал: все учеников не набираем, уже бесполезно, уже не научить, уже то, что есть, вот т а к там уже что пойдет. Так вот, я посмотрел зал в начале лекции. В Одессе я смотрел на семинаре. Зал запас будущего ноль. Чтобы выжить в ближайшее время, я на лекциях так популярно объяснял хотя бы, ну так в м о е м ж а р г о н е где-то должно быть хотя бы единиц 70. Сколько у вас было сегодня? Скажите. то больше, кто меньше, значит 20. Ну хлопать можно, но, но не сильно, не зынко, не з ы н к о Так вот 20 это лучше, как говорится, это лучше, чем в Одессе, но хуже, чем должно быть. Так вот как ни одна дама в Одессе сказала на привозе: хватит уже выбирать, пора уже покупать. Так вот Надо реально меняться. Я посмотрел, что мешает увеличить запас будущего. Как вы считаете, что? с к р ы т о е уныние, недовольство судьбой. Уныние – это есть недовольство собой в будущем, неверие в себя. Это неверие в возможности любви. Любовь может все. Она может вылечить на любой стадии болезни и спасти человека в любом состоянии. Но для этого нужно научиться любить. Так вот моменты уныния, остановки любви к себе, к миру, они являются очень опасными. И самый сильный момент уныния, который возможен, судя по всему, дан через Библию, через пример Христа, когда вы считаете, что Бог вас не любит и от вас отвернулся. Если в этот момент вы потеряли любовь к Нему, все, любовь не остановилась. Вот это нужно ощутить. Во вселенной нет повода для отказа от любви, потому что наши представления о Творце и о его логике всегда должны терпеть крах, потому что Бог не познаваем. А раз они должны периодически терпеть крах с нашим развитием, значит периодически с этим крахом мы должны наблюдать и как бы крах того, что Бог к нам благоволит. И продолжать сохранять любовь к Творцу, тогда кажется Когда с нами, так сказать, судьба делает неизвестно что и непонятно за что, так вот, если в этот момент идет уныние, и мы не умеем чувства любви, с сохранить, значит тогда она останавливается. Но дело в том, что именно главная энергия, нужная для того, чтобы дети появились на свет и чтобы мы могли дальше существовать и измениться, она идет только тогда, когда идет от решения от всех уровней человеческого. Вот на один слой мы не дали и все, энергия не пошла. Чтобы открыть дверь, нужно сделать три поворота, вернее три действия: с т а в и т ь ключ, повернуть и потянуть ручку на себя. Если мы сделали два первых и не делаем третьего, дверь не откроется. Для того, чтобы получить божественную энергию, мы должны сначала с т а в и т ь ключ, заблокировать физическое начало, отстраниться от него, потом повернуть, отрешиться от финансового духовного момента, и затем потянуть на себя. принять крах души, отрешиться и от нашей души, и вот тогда божественная энергия проходит. Я это видел по примеру матери. Для того, чтобы родился ребенок, женщина должна пройти п о с л е д т е г о унижения всех э, аспектов человеческого. Самое тяжелое продолжать любить человека, который тебе в душу наплевал. Если женщина продолжает это делать, ребенок чистый. Если же идет момент неприятия, плевка со стороны любимого человека или судьбы или Всевышнего. Все, энергии уже мало. Он уже не будет счастливым по большому счету. У нас есть возможность привести всех в порядок. Прошу. Какие т о вопросы? Горим, г о р и горим. г о р что ли? Где? Дым идет или огонь? Дым. Сейчас одну секунду проверим. Так, хочу сообщить. Нет, еще раз п р о в е р ю Значит, сообщаю. Действительно горели. А, внизу что-то загорелось, но уже потушили. А, теперь вы понимаете, о каких серьезных вещах мы говорили. А это я еще в пол силы работал. <звы> <звы> <звы> то есть, если бы вы не п о д р и х т о в а л и сейчас во время, не привели себя в порядок, могли бы костер то и не потушить. Вот теперь, вот я начал говорить о катаклизмах, о том, что если человек не сбалансирован, то бывает п р о б л е м ы Вот вы сейчас Я чуть-чуть сказал, у вас пошла чистка. Тут же загорелось что-то подо мной. Почему подо мной? Не знаю. Вообще лучше подо мной, конечно, ч е м в з а л е Вот. Но стоило вам осознать, и костер потушили, так что только дым остался. А, опять же, случайного ничего не бывает. Ну хорошо, идем дальше. Запас будущего, кстати, увеличился. Поздравляю. Вот смотрите, я в Одессе. Я говорил, что мне все сложнее после выступлений, семинаров. После семинаров в Одессе у меня пошел дикий насморк. Вот сутки из носа просто все лево. Я Понимают, что это потеря энергии, что Насморк и так далее. Но мне стало интересно, почему именно Насморк? Я, знаете, каким выводом пришел? Вот смотрите, я, я у меня был насморк чихал постоянно. Когда завезли табак в Европу? При Петре? Кто такой Петр? В Европу? Когда табак завезли? В шестнадцатом веке. После того как из Америки Колумб пришел, правильно? Почему стали активно курить табак, особенно нюхательный? Потому что когда человек чихает, он в этот момент теряет сознание на долю секунды. Это ученые недавно установили. То есть, когда человек чихает, идет выключение сознания. А вот я задумался, говорят, правду сказал, после того как чихнул. А почему? Потому что когда сказал правду, чувствуешь, я умный, идет перевозбуждение сознания, и тут же идет блокировка. Человек чихает, останавливает сознание. Поэтому в ш е с т ц а т о м веке, когда в нос с о в а л и понюшку табаку и чихали постоянно, это было наслаждение, п о т о м у что чувствовали легче стало. Тогда вопрос: почему именно в 16 т о м веке? Ответ вроде бы простой: потому что Колумб только в пятнадцатом туда, в шестнадцатом проник. А знаете, что на самом деле? Дыма, кстати, нет сзади. Так вот, на самом деле в X веке начинается кризис в католичестве и начинается эпоха возрождения. Это как символ отхождения от Божественного и все большее поклонение желаниям человеческому. Так, дым опять идет. Уже потушили. Я уже вас плохо вижу. Работа в тяжелых условиях. Я так смотрю, но ну, понимаете, я всегда мечтал еще выступить на сцене, спеть под гитару, а там обычно дым пускают. Ну, не было такого, видите, идет такой. Точно подушили. Хорошо, и д е м дальше. Так вот идет. Это, кстати, вам тоже поработан над собой на тему страха перед будущим и уныния и так далее. Если что, организованно, я буду управлять колоннами, выходим. <свят> так вот, как только Европа начинает молиться на сознание, на свои желания, что происходит? Идет перевозбуждение желаний и сознания. Свыше должны это остановить. Поэтому тут же в Европу подвозят из Южной Америки сифилис и гонорея. И начинается торможение сознания, начинает все активно курить. Вот так одно связано с другим. Так вот, когда у меня начался насморк, в о д е с с я думал, чихаю я, это у меня переразбужение д сознания. А насморк за что? И потом я понял. Назовите мне пять чувств у человека. Пять чувств, без которых мы не можем жить. Называйте. Обоняние, осязание, зрение, слух. Вкус, правильно. о с я з а н и е это и ощущение. Что появилось первым? Нас к а ж и т е мне. о с я з н а н и е правильно. Какое зрение? Зрение попозже. Так л е т к а о м е б а Что у нее? о с я з а н и е Дальше. Вкус. Он идет как бы вместе со с я з а н и е м но вкус, потому что надо же питаться, потом идет что? зрение, слух. Логично? Так вот, смотрите, когда у человека уменьшается высшая энергия, то чтобы ее получить, он должен отрешиться от внешней, он должен как бы вернуться к Богу. Мы говорили об этом. И тогда в старости слабеет что? зрение, слух. То есть через зрение и слух мы привязываемся к этому миру, о с я з а н и е нам необходимо. В принципе, в старости и перестают как бы радовать и осязание и вкус. Еда не доставляет такой радости, и запахи тоже не радуют. Идет на самом деле все-таки ослабление. Но ж и з н е н н о важное для выживания они как бы присутствуют, но начинают уменьшаться. Если человек л и ш и т с я осязания, то тогда он просто умрет. Но не будет чувствительности. Он не будет чувствовать боли, царапину, он умрет. Поэтому о с я з а н и е есть, пока человек жив. На втором месте идет что? Вкус и обоняние, правильно? Значит, если человек на какое-то время утрачивает вкус и обоняние, это позволяет что сделать? Дать мощный импульс отрыва от всего и получить новую энергию. Логично. Так вот, у меня в одессе был а огромная, так сказать, потеря энергии, и у меня тут же идет насморк. Что первое ощущение, когда пошел в н а з в о к я стал чихать. Тут же у т р а т е н вкус е д е Я перестал есть. Меня перестали радовать запахи. И у меня появилось ощущение, как будто меня в пробирку засунули. То есть оказывается, с п а с е н и е человек, а когда у него мало энергии, в отключении от пяти чувств п р и в ы ч н ы х К чему я это говорю? Потому что у многих сейчас пропадает желание есть, и это подготовка п е р е х о д у Это очень важно. Не заставляйте сейчас очень опасно переедать, очень опасно питаться вкусно и разобра... разнообразно с моей точки зрения. Пища долгожителей о д н о о б р а з н а я Раз в неделю можете так сказать давать нагрузку, но в принципе она должна быть максимально о д н о о б р а з н о й тогда не тратится энергии тонкой. Мне говорят, а к откуда же, если не есть, откуда энергию брать? Я в таких случаях отвечаю: вы когда-нибудь видели, чтобы больной объедался? Он наоборот перестает есть и тогда выздоравливает. Значит, он теряет тонкую энергию, когда обильно питается. Так вот, кажется, маленький нюанс: правильно себя вести в эпоху перехода. И вот это правильное поведение, оно очень важно. На питание еще ладно. Самое опасное сейчас плохо думать об окружающем мире, плохо думать о себе, о будущем, унывать, осуждать или бояться. Вот этих трех три момента надо преодолевать. Это весьма серьезно. Опять дым пошел. Пора бежать. Так, ну вообще-то, может быть, это мне напоминает, что лекцию пора заканчивать. Время-то заканчивается таким образом. Но что я хочу сказать напоследок? Сегодня у нас в основном была теория, завтра будут записки. В Одессе я был 9 мая, и там мы, с к а поднимали тосты. И вот э, я произнес три тоста. Первый такой: я говорю, есть пять органов чувств, ведь есть пять чувств у человека. У меня есть приятель, который открыл шестое чувство. из к о т о р о г очень трудно выжить и приспособиться в окружающем мире. Это чувство юмора. Шестое чувство, которое нас спасает. И это очень важно. Я говорю, так вот, я открыл еще одно, седьмое чувство, без которого жить просто невозможно. Это был второй тоз. Поднимем тоз за него. Это чувство любви. Потому что есть могут отмерить все, но это чувство о т м е р а т ь не должно. И дальше и последний тост я сказал, говорю, а вы знаете, я хочу поднять тост за восьмое чувство. Сер ты разинул, а это что за чувство? Говорю, а восьмое чувство – это тоже чувство любви, потому что больше никаких чувств уже быть не может. Так вот, я вас поздравляю, что мы это чувство нащупали. Его держите, спасибо, до завтра.